Тридцать. Светлицкий. Светлицкий лежал на кровати и вглядывался в черный квадрат окна. Сна не было и не будет. Он это точно знал. Ему никуда не деться от себя, от своих мыслей. Память опять вернула его в далекие Черновцы, в роскошную красно-жёлтую осень, когда он снова встретился с епископом Иоанном. Они опять сидели в том же кафе, за тем же столиком, склонившись над скатертью. И также перед ним стоял стакан горячего чая. Они не разучились понимать друг друга с полуслова, и им не нужны были длинные фразы, достаточно было смотреть друг другу в глаза. Епископ положил на стол толстую книгу, обернутую в старую газету. Вот возьми, станет не нужна, постарайся вернуть. Он бережно открыл ее и с благоговением ухватил ровные ряды шрифта раши на пожелтевших от времени страницах. Его охватил мистический восторг. На мгновение даже показалось, что мир осветился каким-то другим, неземным светом светом мудрости мастера. Он благодарно улыбнулся. Спасибо, брат. Ты встречался с Тихоном Мазуром? Епископ покачал головой. Нет, он ушел к отцу. Книгу мне отдала его сестра. Жаль, очень жаль. Я надеялся с ним пообщаться. Епископ спокойно посмотрел. Интересно, зачем? Что мог сказать тебе новый полуграмотный штатный диакон, который даже не стал священником? Светлицкий задумчиво листал книгу. Брат, разве дело в сане или в возрасте, или в знаниях? Мне думается, настоящий смысл имеет только то, что нам дает знать о себе мастер. Я не люблю это слово. Мне больше по душе творец, а мастер слишком приземленно, по-человечески, Светлицкий возразил. Любое слово выражает только то, что может вместить слышащий его. Возможно, от тебя ускользает сакральный смысл, ты слышишь лишь звуки. Епископ улыбнулся. Не буду с тобой спорить, Анри. Иногда понятия насилуют нас своей определенностью. Стремление разложить все по полочкам, конкретизировать, запирает нас в клетку своего сознания, а настоящая свобода остается в недосказанности. Именно дух дышит где хочет. Да, только людям это не нужно. Им гораздо спокойнее, когда дух нарисован на доске, а доска надежно приколочена к стене. И нет лишних вопросов, а если появляются Всегда можно другую доску приколотить, Светлицкий засмеялся. Странно слышать эти слова от епископа. Наоборот, именно епископы и должны их говорить. Это констатация реального положения вещей. Светлицкий с любопытством посмотрел ему в глаза. Ты проникся должностными обязанностями, это сан так действует. Нет, брат, это мое естественное состояние. В конце концов, наша миссия состоит в том, чтобы нагромождение этого мира не закрывали его творца или мастера в твоей терминологии. Ясно. Я почему и удивился. Священнослужитель госцеркви, как правило, и следит, чтобы доска была надежно приколочена. Епископ не отвел взгляд. Нам всем приходится иногда внешне совершать одни действия, а внутренне другие. Когда ты выполняешь поручения чекистов, ты ведь не перестаешь быть другом Иисуса. Светлицкий закусил губу и прищурился. Он не разозлился, просто немного замешкался от неожиданности. Чуть помолчав спросил: Откуда ты знаешь про чекистов? Епископ Миролюбиво улыбнулся. "Брат, ты забываешь, что мы учились в одном месте, у нас одни и те же учителя, у нас одно и то же призвание, и у нас одинаковые методы получения и анализа информации. Неужели я что-то могу не знать о своих братьях, тем более что их осталось в этом мире совсем немного?" "Да, нас мало", согласился Светлицкий. "Скажи, а у тебя никогда не было сомнения в том, что путь ведет туда, куда должен?" Я ничего тебе не отвечу, Анри. Мы идем по одному пути, но он у каждого свой. В этом великая тайна. Каждый придет туда, куда должен прийти только он. Помнишь у Марка Аврелия: "Делай что должно и будь что будет". Светлицкий усмехнулся. Да, эту фразу повторили, по-моему, все маломальски известные люди, от Сенеки до Льва Толстого. Масоны её даже своим девизом сделали, а французы в поговорку превратили. Так что теперь она звучит как невыносимая банальность. Епископ не стал злиться, а наоборот миролюбиво кивнул. Да, только от этого не меняется ее смысл. Будь что будет, это ведь не про нас, а про него. Нам остается только принимать то, что он посылает, или не принимать. В этом отношении у стойков чуть попроще было. Они считали, что следует совершать то, что должно, а все равно произойдет то, что суждено. судьбой бороться бесполезно. Того, кто не сопротивляется ей, она ведет за собой, а того, кто сопротивляется, тащит. Мы же не стойки и понимаем, что миром управляет не слепая судьба. Светлицкий посмотрел на епископа долгим взглядом и задумчиво произнес. "Знаешь, брат, иногда я начинаю в этом сомневаться". "Это нормально, ты просто устал. Хочешь, поживи у меня, келья для тебя найдется. Побудешь в тишине, послушаешь себя, свою душу и, возможно, найдешь то, что потерял". "А что я потерял?" "Веру, брат. Знания не нужны без веры, иначе пропадает цель знания". А по пути нельзя идти без цели. Черный квадрат окна превратился в круг. Путь. Четверть века назад они и предположить не могли, кого и куда приведет дорога. Книгу он так и не вернул. Он тогда не остался, уехал. Были срочные дела в Ленинграде. Потом они встречались еще несколько раз, прежде чем расстаться на много лет. И теперь им снова предстояло сесть друг напротив друга, только разговор будет уже другой.